«Стоило! Я бы не вынес неизвестности. Теперь уже можно спать». Слепой закуривает, и сфинкс перебирается поближе к нему, перехватывает затяжки. Нора моя разворочена, придется сооружать новую. Напивая, складываю подушки. Тайны раскрыты, Джонатан разоблачен. Если вдуматься, то это ужасно здорово, и нечего там расстраиваться из-за всяких мелочей. «Истина дороже всего. Спите спокойно, дети. Правда пришла в ночи.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 отвлекая нас от сплетен.